Джек слегка подтолкнул жену. Они осторожно двинулись дальше. Доносившееся снизу рычание перешло в громкое шмыгание носом, сопровождаемое яростным скрежетом когтей по каменным плитам. «Давай, вперед!» — продолжал голос. «Выкуривай их, а я обойду вокруг». Послышались удаляющиеся шаги. Судя по всему, боевик прошел искать обходной путь наверх. затрещал рация. Он пробормотал несколько слов, докладывая ситуацию — Всех собак направили наверх. Гарриет и Джек уж почти добежали до двери, ведущей на следующую площадку. Но тут позади послышался громкий лай, наполненный злобным торжеством. Раздались тяжелые шаги. — Беги, Гарриет! — приказал Джек. Она поднялась на следующую площадку. Впереди в ярде была дверь на последний этаж, закрытая. Спешивший следом Джек оступился в темноте и упал, провалившись вниз на две ступеньки. Выпавший у него из руки пистолет отлетел Гарриет под ноги, та быстро подняла его и выпрямилась. И тотчас же увидела лучи света, проникающие в крошечное окошко под потолком. В темноте верхнего этажа кто-то светил фонариками. Послушался голос Анишин. «Обыскиваем этот этаж и начинаем спускаться вниз. Зажмем ублюдков клещи!» Гарриет обернулась. Жек неуклюже ковылял к ней. Вдруг у него за спиной появилась черная тень, выскочившая на последний пролет и устремившаяся вверх. Раздалось глухое рычание. Гарри подняла пистолет. Но если она выстрелит, Анишин это услышит. Преследователи поймут, где они скрываются, и нагрянут сюда через считанные секунды. Она колебалась слишком долго. Сверепый рыча огромная собака набросилась на Джек. Семь часов 58 минут. Анкорт-хом. Грэ обошел вокруг центрального алтаря. Сейхан держалась в шаге в стороне. Им потребовалось почти 20 минут, чтобы вернуться назад и разыскать путь наверх к центральному святилищу третьего уровня Байона. Раскинувшийся на площади 10 акров комплекс представлял собой самый настоящий лабиринт погруженных в темноту галерей, перемежающихся с залитым ярким солнечным светом открытыми двориками, крутых подъемов и обрывистых спусков. Исследователи задевали головой за низкие потолки. По многим коридорам приходилось протискиваться по одному, развернувшись боком, и некоторые из них оказывались тупиками. Когда они добрались до небольшого внутреннего святилища, все вспотели и покрылись толстым слоем пыли. Стало заметно теплее, и в воздухе висела тяжелая влажность. Ну вот, наконец, исследователи добрались до цели. — Здесь ничего нет, — угрюмо заметил Насар. Саихан узнала этот тон, прочитала угрозу в позе своего бывшего соратника. Она сомневалась, что Насару хватит терпения хотя бы до полудня. Если в ближайший час не удастся добиться существенных результатов, Он положит всему конец. Отдаст приказ расправиться с родителями грей Перебьет всех, кто находится здесь, и двинется дальше. Практичность у него всегда стояла на первом месте. Никакого воображения. Поэтому как любовник он был не интересен Грей в третий раз обошел вокруг алтаря. Покрытый пылью и грязью он осунулся. Черные волосы прилипли к лбу торча мокрыми космами. На шее темнела спекшаяся кровь. Еще в гостинице один из людей Насара ударил его рукояткой пистолета по затылку. И Грей упорно не желал смотреть на Сайхан. Это ее злило, в основном потому, что ей было больно, а это вводило ее из себя еще больше. Сайхан щетно призывала назад то состояние холодного равнодушия, в котором когда-то беззаботно жила, Это позволяло ей ради достижения своих целей спать с Насором, как ее учили поступать. Настроившись на практический лад, Саихан перенесла свое внимание на охранников, пытаясь придумать какой-нибудь выход. Среди боевиков, в основном из местных жителей, было немало бывших солдат красных хмеров, завербованных в гильдии после свержения кровавого диктатора Полпорта, они будут драться отчаянно. Боевики охраняли все четыре выхода из помещения, направленные в четыре стороны света. Другие рассредоточились на улице среди развалин, не пуская любопытных туристов.